Я так люблю гулять по ночам. Ты романтик? Нет, я маньяк. Лейна. Идея пройтись вечером по интересным местам хорошей компании и чуток развеется мне очень понравилась. Да и отвлечься не помешает, а то от подобных новостей голова кругом идет. К тому же подозреваю, что это еще цветочки, а завтра добрый Дарин планирует вывалить на нас ягодки, арбузы, например. Убедившись, что за окном стемнело, Я осмотрела свою экипировку, попрыгала, убеждаясь, что нигде не гремит и не звякает. Перевязала шнурки на высоких гриндерсах, но не в кроссовках же по ночам вокруг замка гулять. И, довольная, выскользнула из покоя. По коридору я старалась передвигаться бесшумно, короткими перебежками из тени в тень, направляясь в сторону боковой лестницы, где мы договорились встретиться с ребятами. — Не знаю, удастся ли нам выбраться наружу, но попытаться надо. Любопытно же. — Ну и где их носит? — Лейна, ну где ты копаешься? — возмущенно зашипел мне в самое ухо знакомый голос. Подпрыгнув от неожиданности, словно молодая газель, ладно, больше это было похоже на подскок испуганного зайца. И верещала бы я столь же благовосмочно. Не озаботиться, Керри, прикрыть мне рот ладонью, всем весом, опустилась на ногу бесшумно подошедшего со спины жениха. Ненарочно, честно. Но спустя пару секунд рот, скручившему и замучавшему от боли картену, прикрывала уже я, подозревая, что оттуда не комплименты бы полились. Харон, по оценивший наши молчаливые танцы, скорчился на коленях статуи, обнаженной русалки, установленной в простенке возле лестницы, бесстыжие уткнулся носом в ложбинку Между монументальными мраморными прелестями и тихо затряся, остануя от смеха. Да, поход у нас начался нескучно. Керри, разозгнувшийся, наконец, и переставший боюкать пострадавшую ногу в тонком кожаном сапоге, поднял на меня возмущенный взгляд. Я виновато улыбнулась, отняла от его лица обмусоленную ладонь и машинально вытерла ее от риджи. Глаза моего жениха, отследившие это движение, почему-то стали наливаться кровью, словно у разозленного Тариадором быка Лейна, офигеть, объясните мне, пожалуйста, как можно прошипеть имя, содержащее ни единой щипящей буквы. Только не кричи, пожалуйста, а то нас поймают, прошептала я, пятясь в сторону продолжающего обниматься. пять в сторону, продолжающего обниматься с каменной русалкой Харона. — Нет, чтобы отвлечься от хвостатой красотки и помочь мне успокоить пострадавшего. — И вообще, нам надо идти. — Э, Керри, а ты идти-то можешь? — Лейна! — Ну, извини, я же не нарочно. Ну, хочешь попробовать подлечить? — Нет уж, спасибо. — язвительно отозвался мой женишок, осторожно опуская на пол пострадавшую конечность и, пытаясь проверить, держит ли она вес тела. Я еще слишком молод, чтобы умирать, Ну и зря. Между прочим, я целых два храна с лечебными плетениями у, у Грохешена из запасника выпросил и убрила. С моим повезением это весьма предусмотрительно. Черт, надо, пожалуй, убираться отсюда, а то не шумели мы изрядно. Да и настрой Керри мне что-то очень не понравился. И чего такой нервный? Обиделся, что ли? Но я же извинилась. — Эй, извращенец, слезай уже с дамы, пока мы тебя Аделе не заложили, — позвала я Харона, ориентируясь поближе к лестнице. — И вообще, что-то мы тут подзадержались. — Ну что вы, не торопитесь, — раздался из темноты подозрительно знакомый насмешливый голос. — Давно меня никто так не веселил. — Сирин? — грустно констатировала я. — И чего тебе не спится в гл ночь глухую? — Шутишь? — искренне поразился Дроу. Уснуть и пропустить такое представление? Ты что, следил за нами? Дроу фыркнул и тихо рассмеялся, бесшумно выплывая из тени колонны. Лейна, вы так многозначительно переглядывались вечером, что не заподозрить вас в какой-то идиотской затее мог бы только бесконечно невнимательный человек. Прекрасно, вздохнула я. И что теперь? Как что? Удивился Дроу. Пойду с вами. Мне может тоже любопытно прогуляться по окрестностях. А уж учитываю такую нескучную компанию. <смех> да, это уже не Керри. Это Кертен. Ногу я, конечно, себе подлечил. Хотя до сих пор сомневаюсь, что эта бестажа девчонка наступила на нее нечаянно. Да эти еще жуткие ботинки такими и убить можно. Неужели в их мире девушки действительно это носят? А самое видно, что она даже не сожалеет. Вон губы кусаются, чтобы не заржать в унисон с хороном. Похоже, до сих пор не простила мне высказывание о том, что она просто магнит для неприятностей, и почему никто не любит, когда ему говорят правду. Ох, и это, мои друзья, никакого сочувствия. С такими и к врагам на ручке попросишься, чтоб пожалели. Мазнув взглядом по ухмыляющемуся дрову, вздохнул и шагнул к лестнице. Все это, конечно, очень весело и забавно, но ночь, увы, не бесконечна, а смотреться надо. Прежде всего меня интересуют нижние этажи и подвальные помещения. Ну и образцов растительности неплохо было бы набрать. — Наружу пойдем, за замку стену? — пристроилась рядом Лена. — Нет, сначала подвалы осмотрим. — машинально отозвался я. — Зачем? — от изумления девушка даже замерла на месте отчего следующий за ней дроу, чтоб не врезаться вынужден был резко затормозить, затормозить и отшатнуться. Ты что, надеешься там вины погреб обнести? Нет, он надеется обнаружить заклинательный покой или лабораторий. И, как бы сказать, в целом осмотреться. Просто в империи строили по одному стандарту, так что сориентироваться будет довольно просто. Отозвался догнавший нас хорон. Другу, бесшумной тенью укравшейся за спиной Лейны и с интересом прислушивающейся к нашему диалогу, едва слышно фыркнул. Ну да, а еще на минусовых этажах обычно располагаются темницы для врагов. В отличие от наивной Лейны, советник темноэльфийского владыки такие вещи понимал. А если ничего не найдем, то любопытствовала моя невеста. Значит, скорее всего, замок был построен позднее когда общего стандарта уже никто не придерживался, и ему просто придали внешние черты имперский обитель, Тоже, знаешь ли, не лишняя информация. То есть вы хотите определиться со временем постройки, осмотреться и все, и сопоставить с тем, что завтра нам будет рассказывать Дарин, спокойно дополнил Харон. Я кивнул. Лестницы и коридоры были абсолютно пусты. Похоже, Дер Найрен действительно от всех своих людей. Он так их бережу. Хм, любопытно, а много ли в этом замке вообще народу? Насколько я знаю. При необходимости творец может поддерживать даже столь огромное строение в идеальном состоянии без особых усилий, не одно столетие, в связи с чем возникает куча вопросов. А может, все совсем не так, как нам пытаются показать? Например, является ли этот замок вообще жилым? Вполне возможно, что владелец данного мира наскоро приготовил его специально для встречи с нежданными гостями. Ведь если разведчики дари надели нас несколько дней, времени на консервацию хватило бы с запасом. В таком случае всю дворовую челюсть сюда тащить нет смысла, потому и народу мало. Вопросы, вопросы и слишком мало информации, чтобы сделать какие-то выводы. Пустынный темный замок вызывал... И самое приятное ощущение редкие матово блестевшие осветительные шары с трудом разгоняли сумрак, резные колонны бросали резкие тени, а сводчатый потолок, казалось, уходил куда-то в темную бесконечность. Касаться нити в этом странном месте я все же не рисковал, так что пространство на присутствие живых организмов сканировал на личной силе. Затратно, конечно, затратно, конечно. Но безопасность важнее. Возможность неожиданно обнаружить за ближайшей колонной еще одного из Сирина как-то не вдохновляла. К слову, сам Дроу тоже явно отслеживал периметр, продолжая ненавязчиво прикрывать мою невесту со спины. Похоже, и ему не слишком нравится это место. Интересно, все же это древний замок или новострой? В любом случае стоит осмотреть все, что сможем. Я, конечно, понимаю, что в самые интересные места нам не попасть. Наверняка там стоят защитные плетения от любопытных, но иногда для правильных выводов достаточно и косвенной информации. А сейчас мне очень важно определиться с тем, как относиться к Дарину и к его рассказу. Все же мы с Хароном не изгои родства незнающие. Здесь и сейчас мы представители своих родов и должны достойно себя показать». Лейна Видимо, устав молчать, шепотом выпытывала у Харона исторические подробности о замках имперских времен. Тот вяло отбивался и периодически бросал на меня жалобные взгляды, в надежде перенаправить жадное любопытство девушки на другую жертву. Но спасать его я не собирался, а вот не надо было надо мной ржать. И вообще, не видите, что ли, я занят, я местность сканирую. — Ага, и губы кусаю вовсе не потому, что рассмеяться хочется. Это я сосредотачиваюсь так. Кстати о сканировании. — Харон, смотри, какая любопытная сигнальная сеть стоит. — Где? — обрадовался спасенный. — Ой, какая ажурная красотища! Искренне восхитилась Лейна, без стеснения взвинтившись между нами. Но трудно поспорить действительно редкой красоты сложности плетения, словно изящной сияющей кружево трехмерно. Мне до такой филигранной точности линии еще учиться и учиться. Хм. Только вот почему это плетение защищает обычную стену первого этажа. Там вроде даже и прохода нет. Мы переглянулись. Вы уверен, что там есть какая-то магия? Тихо уточнил Дроу. А ты разве не видишь? Удерж... Не удержалась, удивилась Лейна. Пустое пятно отозвался Сирин. Секунду подумал и уточнил. Хотя, пожалуй, похоже не на плетение для любителей подглядывать, что вы поставили. Похоже на то плетение для любителей подглядывать, что вы поставили в мою спальню. Я его тоже как пустое место без малейшего проблеска магии воспринимал. О, ты как ты вычислил? Вот как ты вычислил, что за тобой следят, сообразил я. Дроу мерил меня каким-то нечитаемым взглядом, и я неожиданно смутился сообразив, что сейчас прилюдно признался в подглядывании за посторонним мужиком в его спальне. Хотя я же не один был, и вообще, это же шутка, а не то, что можно подумать. Взгляд невольно скользнул на Хорона, который демонстративно повернулся к нам в и уставился на ближайшую колонну, что-то очень внимательно там рассматривая. Ага, и всем своим видом показывая, что он вообще не со мной и вообще мимо проходил. Лейна, оценив красоту подставы, которую я сам себе обеспечил, задушенно всхлипывала, прижатый к лицу в Подозревая, не быть необходимости соблюдать тишину, ржала бы в голос. Я почувствовал, что жара опали уши и растекся по скулам. «Мне стыдно? Вот же! Странно! Стыдно перед дроу? перекрив глаза, задумался. «Нет, пожалуй, свое отношение к большинству сотворенных...» Я не изменю, они по-прежнему чьи-то плоды эксперимента, неважно, удачные или не очень. Но некоторые конкретно разумные сумели заставить себя уважать. Например, этот белобрысый, обманчивый юный их хрупкий дрову, когда-то с улыбкой шагнувший к огромной туше разъяренного хархата, вытаскивая пару тонких клинков. Ну, да вот в целом не ошибусь, если скажу, Что такое отношение, дурное влияние Лэйн. Так что там с плетением? Сжалилась надо мной невеста. А, плетение, это какая-то сигналка, отвлекся я от несвоевременных размышлений о смысле жизни. Причем довольно старая и место странное. Стена бокового прохода, разделяющего крыло гостевых покоев и основных помещений. Ну да, а если учитывать, что гостей тут... Похоже, не богато, отозвалась Лейна, и, прищурившись, уставилась на ожелной переливающейся силой нити. Интересно, а снять ее можно? Ну, так, чтобы хозяин не заметил. Ну, ломать не строит, задумчиво протянул незаметно подошедший вплотную к стене Харон. Надо же, никак уже налюбовался колонной. А вот восстановить потом такое плетение я, например, не возьмусь. Вдохнув, вынужденно признался и я не потяну. Слишком много личных наработок использовано. Лейна кинула нас с зачарованным взглядом. — Значит, мы не узнаем, что там внутри? Мы с Хароном неуверенно переглянулись. Посмотреть, что находится за плетением, очень хотелось. — но Я так понимаю, что это плетение видит только гемеоргию? — вмешался Дроу. — Ого! — невнятно отозвался Харон, продолжая исследовать структуру сигналки. Чувствовалось, что ему тоже любопытно. — Значит, когда вернутся местные жители, они не заметят, что вы сняли. Особенно, если вы изобразите на этом месте что-то достаточно похожее. — Хм, ну, теоретически, — заинтересованно протянул я. — Но Дарин-то точно узнает, — вмешалась Лейли. — Ты сейчас насоветуешь, искуситель-провокатор, окраснеть нам потом. — Ты думаешь, он тут часто ходит? — Сигналка старая, — парировал советник. — Ну, пусть не сразу. Ну, так и мы тут гостить долго не собираемся, пожал плечами Дроу. Решать, конечно, вам, а ведь он в чем-то прав. К тому же, даже если Дарин выяснит, что это мы любопытные носы сюда засунули, ну не убьет же он нас. В конце концов, если бы тут было что-то действительно серьезное, то одной сигналкой дело бы точно не ограничилось. Харон вопросительно приподнял кровь, я кивнул, и мы, войдя в прямой контакт и сосредоточившись, Уставились на плетень не пытаясь ухватить за кончики ажурных нитей, чтобы аккуратно развести их в стороны. Потом синхронно потянуть и вот здесь придержать, чтобы сигнал хозяину не ушел. Тонкая ажурная паутинка медленно расплелась, обнажая застренную арку прохода и старой вытертой ступени, ведущие куда-то глубоко вниз. Кажется, не зря стараемся, и азарт сродни тому, что испытывает искатели сокровищ, гнал нас вперед. Еще немного есть. Помещение было впечатляющим. Теперь понятно, почему нам так долго пришлось спускаться по лестнице, да еще по широкому арочному коридору добрую сотню метров идти. Огромный пустой зал был, был размером с хорошо, хорошую гладиаторскую арену. Ну и высота соответствовала. Запущенные нами светлячки едва разгоняли по углам тени, путаясь в густой бахраме паутина на потолке, похожей на лохмы, неопрятной серой пудели, освещая невысокую круглую платформу в центре зала. И все. И все. Огромное помещение было абсолютно пустым. И чего ради так старались? Ух ты! Здорово как! Интересно, этот зал для каких-нибудь ритуалов использовался? А там... На круге пентаграмма для вызова демонов, да? Перебила мои пораженческие мысли Лейна, рассматривая возвышение вдали. Не дожидаясь, пока мы с Хароном толком осмотримся по сторонам, девушка рванула вперед. Вот же бедовая! А вдруг там ловушки? Ведь действительно, до чего-то этот зал использовался, хотя на заклинательный покой все же не похоже. Переглянувшись, мы с Хароном отправились в за Лейной и дрову, который упорно продолжал держаться за спиной моей невесты. Пожалуй, если здесь и есть что-то интересное, то в таком полумраке неударено это и пропустить. Подумав, я добавил еще один хоровод светлячков, сдобрив его мощным очищающим плетением, которое сноровисто смело многометровые завесы паутину с потолка. Стало заметно светлее. Харон, видимо, придя к тем же выводам, бросил аналогичное плетение на пол уничтожая вековые залежи пыли. От выступающей круглой платформы донесся возбужденный и восторженный вскрик Лейны. Похоже, что-то нашла. Прибавив скорость, мы добрались до щедро изрезанного странными полузнакомыми рунами и сложными геометрическими узорами огромного базальтового круга. Высотой он был почти в полметра и диаметром добрые 50 метров. Кое-где черный, словно отполированный камень, Был выщерблен, но в целом сохранность у него была почти идеальной. Что-то такое крутится в памяти. Где же я мог видеть похожие установки? Интересно, интересно. Судя по тому, как заблестели глаза Харона, он тоже весьма, весьма впечатлен. Но чем бы ни был этот странный мегалит, сейчас он находился в состоянии покоя. Никаких энергетических всплесков я от него не чувствовал. Не работает? Или просто не опасен? Мой друг вопросительно вскинул бровь, словно спрашивая, ты или я. Я пожал плечами, как хочешь, хорону смыкнулся, тогда я. И легко вспрыгнул на платформу, аккуратно отпуская под ноги неоформленный слабый импульс личной силы. Несмотря на то, что я постоянно мониторил пространство, вовремя среагировать к стыду своему не успел. А вот Белабрысы дрову, обманчиво расслабленный, стоявшей за спиной Лены, оказывается, все время был на чеку. С тихим прочувствованным проклятием он моментально сдернул с пояса прочную черную веревку из паучьего шелка, как бы не ту самую, по которой он спускался с откоса, и каким-то оскорбительным профессиональным движением, словно теленка спеленал застывшего золотистом мареве хорона, сдергивая его засветившегося круга. Этот цвет портал, не может быть, но Харон точно его не открывал. Вложенной силы не хватило бы даже на простейшее плетение. Неужели это работающий стационарный межмировой портал из тех самых легендарных времен истории империи? Из тех самых легендарных времен империи? Насколько я помню, лишь они не требуют магической подписки, подписки, а также могут пропускать сквозь себя без малейшего ущерба и оттока жизненных сил даже неодаренных. Но такой огромный, да через него же армию можно провести. Их же уже демоны знают, сколько тысячелетий не делают. Эти знания утеряны, точнее, им очень старательно помогли утеряться, а работающие точки уничтожили. Все же Всю, угрозу они представляют, всю же угрозу они представляли собой, нешуточную. Одно дело, когда несколько, а то и несколько десятков творцов собираются вместе, чтобы открыть портал в другой мир для прохождения войск, постоянно поддерживая его и подпитывая, да еще и атаки хозяина отбивая. И совсем другое, когда один доверенный и обученный человек, не факт даже, что одаренный, проделывает эту работу не напрягаясь. А насчет армии и войн тут нужно учитывать, что нападающим на чей-то ареал творцам предварительно еще между собой договориться надо и к согласию прийти для совместных действий. В общем, чтобы такое случилось при нашей гордыне и индивидуализме, кто-то должен очень сильно достать демиоргов. Неудивительно, что большие военные походы по захвату миров встали, настоящей редкостью из разряда легенд. В основном сейчас излишне расшалившегося владельца ариала просто блокируют в его мире силами совета или вовсе не обращают внимания. Значит, рабочий древний портал, который, не среагируя вовремя дроу, перенес бы моего лучшего друга, куда? Бездна. Похоже, мы опять умудрились вляпаться во что-то серьезное. Лейна. «Надо же! где Видимо, это и есть заклинательное покой, про которое говорили ребята! Красиво! И круг этот такой огромный, похожий, из цельного куска какого-то черного камня вытесан. Да еще ведь хитрыми пентаграммами изукрашен. Уготиченько, как! Наверное, и правда для призыва демонов. Интересно, а у нас получилось бы вы кого-нибудь вызвать? Эта штука вообще рабочая?» Вот только спросить, ничего я не успела. Харон легко вскочил на круг и неожиданно засветился подозрительно знакомым золотистым светом. Керри что-то приглушенно вскрикнул, а из-за моего плеча вылетел темная лента лосо и сдернул застывшего в рое сияющих золотистых звездочек Дер Альтера на грешную землю. Точнее, на пыльный пол зала за спиной раздались певучие ругательства редкой защренности. Что-то пря веслоухого сына неприличной женщины и плешивого осла, лезущих куда не просят детях, на которых отдохнула мать природы, поколениях их умственно отсталых предков, страдающих положивыми извращениями на разной степени омерзительности, а потом еще что-то совсем запредельно непереводимое. Ну, хоть кое-что поняла и то, хлеб. Не зря же я все-таки учила древний язык Эдема, который по-совместительству оказался эльфийским и Теперь вот могу культурно обогащаться. Да. В общем, мы заслушались. Даже неудобно упавший не на самый чистый пол хорон, все еще обвязанный черной веревкой, с помощью которой Сирин вытернул его с весьма небезопасной, как выяснилось, платформы. И судя по тому, что Росшера еще не превратили в ядовитого Слакса, в чем-то ребята были с ним согласны. Блин, — А я опять в танке? Если уважаемый со советник закончил, то хотела бы услышать некоторое объяснение. Бежливо произнесла я и, не выдержав, рякнула. Какого дьявола тут происходит? — Лейна, не психуй только. Теперь все в порядке. Поморщился Керри. Потом замер на пару секунд, поднял глаза на дрову и едва заметно склонил голову. — Благодарю за помощь. — Сирин, спокойно кивнув в ответ и едва заметным движением стервал с хороны своё лосо, глядя на безмежно, безмятежно равнодушную фи физиономию Дроу, и не скажешь, что всего минуту назад он издощенно и образно матерился на парочку малолетних творцов без границ, способных одним движением брови разметать его по вселенной тонким слоем. Нет, он же не совершенно взбашенный. Хотя... Похоже, что эти двое уникумов умудрились совершить очередную фиорическую глупость, а Сирин весьма своевременно подставил, представил, что с ним сделает Тиль, случись с единственным наследником Раниель, фатальная неприятность, и спас Харуна от чего-то очень странного. Вроде все сходится, но хотелось бы подтверждения своей гениальности и подробностей. Пока мне не объяснят, что здесь происходит, с места не сдвинусь, отрезала я. Нет, честно, мне ужасно чертело это. Мы тебе потом расскажем, и тебе позже расскажем. Честное слово. Мало того, что чувствуешь себя натуральной блондинкой, так и вляпаться можно не по-детски. Ненавижу, когда от меня отмахиваются, не желая делиться информацией. И вдвойне обидно, когда это делают те, кто отлично знает, что я не дура и не истеричка. Лейна, давай потом, а? Невольно помочился Кер. «Керри, я еще сам до конца не уверен. Надо кое-что посмотреть. А если бы я?» «А ты не лезь!» — отрезал блондин. «В общем, уходим отсюда. Все объяснения потом. У нас и так времени мало осталось. Вот же, гад! Нет, я все понимаю, но в двух словах объяснить происходящее можно. Что это за круг? Правильно ли я поняла, что Харон едва не провалился в реальную бездну? Чего не сполошились-то?» Неужели так сложно ответить, ведь опасность, если она и была, уже миновала. В конце концов, прийти сюда можно было моей идеей. Для меня это, черт возьми, важно. Я же не искусство любопытства спрашиваю. Этот кертен, иногда его просто удавить хочется. Такими темпами я и правда выйду за него замуж, чтобы превратить его жизнь в ад. Закусив губу, я, и очень серьезно смотрела в спину направившегося к выходу блондина. Происходит что-то странное. Почему в последнее время Керри так изменился? С одной стороны, он пытается меня защищать, а с другой, мое мнение игнорируется. Решение принимается по принципу «я знаю лучше». В чем причина? Вроде никаких глобальных изменений в наших отношениях не было. Вряд ли он настолько обижен на мои подшучивания. Сам же не лучше. Тогда что? Неужели? Брачные браслеты... Но он же не мог подумать, или мог. Похоже, кто-то относится к ним слишком серьезно. Черт, как же не вовремя придется нам объясниться. И подозреваю, что разговор за них он предстоит не самый простой и приятный. На нижней ступени лестницы я оглянулась на покинутый нами зал, в центре которого стиротливо кружит хоровод светляков. Глупо, конечно, после драк драки кулаками махать. Но все равно как-то неудобно, ломились без спроса, явно активировали какое-то плетение. Надеюсь только, что ничего не сломали, а то с нас останется. А ведь не извинишься перед хозяином, хотя... Быстро окинув взглядом не обращающих на меня внимания сосредоточенных спутников, прищурилась и, выбрав подходящую стенку аккуратно против входа, сделала свое черное дело. Повеселит? Догнала ребят и пристроилась в пост. Ну вот, теперь и Дарину в глаза смотреть будет не так стыдно. С подвалами, темницами и прочими загадочными помещениями решили на сегодня завязать. Видимо, в подтверждение своих догадок ребята уже нашли. Теперь прогуляемся за замковую стену. Нарвем к букетик и баиньки. Подозреваю, что завтра день будет весьма на... насыщенный. Своим обожаемым трапком Кеви нас не подпустил. Впрочем, не очень-то и хотелось. Пока он изображал влюбленную цветочную фею, порхая вокруг низенького ажурного кустика с лопаткой наперевес и уговаривая дрожащий вампирник поделиться парочкой побегов, мы, удобно устроившись на пригорке, любовались нереальной красотой небом. А посмотреть было на что. хотя я уже и побывала не в одном мире, подробненько. Подобной картины еще не встречала, ночь оказалась неожиданно светлой, и вовсе не потому, что сейчас полнолуние. Спутников у этого мира, похоже, вообще нет. Просто небо столь щедро было усыпано разноцветными яркими звездами, словно мы находились в самом центре галактики. Сейчас незатеменное ветвями деревьев небо предстало передо мной во всей своей красе. Я с улыбкой повернулась к хорону и осеклась. Странно, почему он, глядя на эту дивную картину, недовольно хмурится. Он заметил что-то, что упустила я, перевела взгляд наверх. Но любоваться ночным небосводом уже расхотелось. А ведь спроси и не ответит. Опять какие-то недомолвки. Но почему никто ничего не хочет объяснять?